Рассказывает Кристина Акриш. Сегодня у нас прошел праздник, посвященный Дню защиты детей. Праздник устраивался для наших детей из паллиативного отделения и для еще большей радости пригласили на праздник гостей, детей из соседнего неврологического отделения. Это активные, самостоятельные дети. Мы задумали праздник в стиле парка развлечений, и все получилось. Что было на нашем празднике? Аппараты с сахарной ватой, попкорном, пиццы и хот-доги, мороженое, леденцы, лимонаты, и другие угощения, которые любят дети. Были животные терапевты, пони Дитрих, собака Беня и кошка Лексус. Ну и, конечно, подарки. Были выступления от детского коллектива, клоун, ростовая кукла, много шариков и гирлянд с флажками, кукольный театр, мастер-класс по рисованию мелками на асфальте и песни под гитару. А еще было много улыбающихся детей и родителей, медперсонала и волонтеров, и в целом много радости и света. Вот такой классный день у нас сегодня получился. И даже дождик нас подождал.